А Виталик нахмурился. Ему тяжело давалось наблюдать за отношениями сестры. Но пока ее отец этого не запретит, парень был бессерен. Скоро можно будет ставки собирать, насколько у него хватит терпения. Я решил развеять обстановку и достал из кармана пять тысяч рублей крупными купюрами, протянул их Кости со словами: "Спасибо, что выручил". Можно было и лично отдать, но так в глазах общественности за мной укреплялся статус бедняка.